В общем, они обручились. Фейрли съехала, когда мне исполнилось 25. Они с Дунканом нашли квартиру с террасы на крыше в Килберне, в доме напротив спортзал, что по их мнению было большим плюсом, так как они оба увлекались бадминтоном. Она показала мне автобус, который следовал до них из Кемдена. Я села в него и дулась всю дорогу. Вечеринку в честь новоселья я провела на крыше с сестрой-подростком Фейрли, Флоренс, которая сидела у меня на коленях, перелистывая свой школьный альбом. Позже, когда напьюсь, я расскажу ей, как втайне надеюсь, что Дункан окажется скрытым геем, и Фейрли вернется в нашу квартиру. Флоренс рассмеется и обнимет меня. "Ненавижу такое", говорит Фейрли показывая на футболку Манчестер Юнайтед, покрытую подписями всех членов команды, которая висит у них в прихожей. Фэрли будто чувствует, что мне нужно излить куда-то свою злость. Да, ужас, говорю я. Жизнь с парнем к такому обязывает, да уж. С девчонками намного лучше. Лучше всего, улыбается она. Тебе нравится квартира? Очень. Я думаю, ты будешь здесь счастлива. К своему огорчению я действительно в это верила. Наша подруга Белла въехала в комнату Фэрли. Жизнь продолжалась. Холодильник всё ещё протекал, туалет на первом этаже всё ещё нуждался в ремонте. Мы всё ещё делали выбор леди, что означало пойти в магазин, выбрать там любую плитку шоколада и вернуться с ней обратно. Сперва я виделась с ней даже чаще, чем когда мы жили вместе. Она очень старалась доказать мне, что всё по-прежнему. Но со временем мы стали видеться крайне редко, всё изменилось. Три месяца спустя я сидела за своим столом в компании по производству реалити-шоу и увидела на экране телефона приглашение в групповой чат WhatsApp, созданный Дунканом, который назывался "Отличные новости". Я знала, что там. Поэтому даже не открыла его. Я ждала этого момента с того самого дня, как Фэрли сказала мне, что переезжает. И я была не готова, поэтому просто продолжала работать, как будто это всего лишь очередной нерешённый вопрос, непрочитанное сообщение в рабочей почте. Мой телефон так и лежал на столе, и это уведомление пялилось на меня в течение часа. Наконец позвонила Эй Джей и велела мне открыть чат. Он собирался сделать предложение в день святого Валентина, ровно через четыре года после их первого свидания. Он попросил всех нас собраться и устроить для неё сюрприз-вечеринку в баре. Я сказала, что с радостью, сказала, что не могу дождаться, сказала, что я на вершине счастья, а потом закрыла лицо руками и заплакала. Я проиграла свою выдуманную битву против того, что никогда не смогла бы побороть. Мимо прошла мой босс, продюсер с двумя премиями Бафта и женщина, которая дала мне мою первую в жизни работу. Долли, птичка, сказала она. Что случилось? Ничего, промычала я. Ну, брось. Она взяла меня за руку и отвела в ванную. Скажи мне, что произошло. Я рассказала ей про предложение. Она была в курсе всей истории, была знакома с Фэрли и всегда восхищалась нашим любовным треугольником, называя его прекрасно структурированным сюжетом. Я знаю, это звучит так, будто я преувеличиваю, сказала я между всхлипываниями. Знаю, люди взрослеют, всё меняется, но боже, я никогда не думала, что это случится, когда нам будет всего по 25. Она посмотрела на меня и вздохнула, медленно покачав головой. "Что?" спросила я. "Я всегда знала, что вашу квартиру надо было обвешать камерами, как только вы туда въехали", сказала она, закатив глаза. Даже сказала об этом Дэиву. Знаю, ты против, но всё это можно было бы превратить в превосходный сериал. Я встретилась с друзьями и рассказала им о плане Дункана. Мы договорились о времени и месте, где будем ждать их с подарками. Я заказала в Etsy рамку с цитатой из их любимой песни The Smiths: "Этот свет никогда не погаснет". Эй Джей сказала, что подарит мне такую же со строчкой: "Видит Бог, я несчастен как никогда". Я никогда не хотела этого. Я не хотела, чтобы она проводила все выходные с друзьями Дункана и их женами на барбекю в сраном Белхеме. Я не хотела встречаться с ней урывками за редкими ужинами. Я не хотела, чтобы она съезжала из нашей общей квартиры спустя год. Я не хотела, чтобы она выходила замуж. И самое хреновое, что это всё моя блять вина. Если бы только я могла вернуться в прошлое и всё исправить не знакомиться с гектором, не идти к нему той снежной ночью, как бы мне хотелось повернуть время вспять и просто проигнорировать его, когда он заговорит со мной в поезде. Как бы мне хотелось никогда не садиться на этот явный поезд. Проблема в том, что мне казалось, будто история Фэрли это всё равно что моя история, но она не стала жить жизнью, которую я для нас обеих спланировала, и я выла от жалости к себе. До встречи с Дунканом все шло по плану. Мы пошли в один университет, учились в одних и тех же аудиториях, два года жили в одном общежитии. После окончания вуза я рассчитывала на долгие годы в Лондоне, а не на один единственный год в Лондоне. Я думала, у нас впереди много квартир, а не одна. Я думала, нас ждет много совместных бессонных ночей, которые заканчиваются с рассветом. Я думала, впереди приколы, двойные свидания, путешествия по Европе, недели ничего не делания на пляже. Я думала, мы просто обязаны провести все эти годы, пока нам не стукнет 30, вместе. Дункан будто украл из моей жизни целое десятилетие. За месяц до помолвки мы с девочками пошли выпить. «Дункан на этой неделе сказал мне кое-что странное, произнесла Фэрли. Мы выпучив глаза, обменялись взглядами, все уже скинулись на подарок, да и столик в баре давно был зарезервирован. Продолжай, мрачно сказала я. Он сказал, что приготовил для меня сюрприз ко дню святого Валентина. Сказал, что сюрприз одновременно маленький и очень большой. Я знаю, звучит безумно, но часть меня думает, а вдруг это обручальное кольцо? Да ну брось ты что, внезапно сказала Лэйси, избегая наших выразительных взглядов. Стоило только нашим глазам встретиться на одну наносекунду, и секрет был бы раскрыт. Да и правда, ты права, не может быть, быстро пробормотала Фэйрли, усмехнувшись. "Да", сказала Эй Джей. "Думаю, ты накрутила себя, чувиха". "Но что тогда может быть маленьким и одновременно большим? Я не могу понять", сказала Фэйрли. Не знаю даже, вступила Индия. Может, билеты на самолёт или типа того А вдруг это собачий ошейник, выпалила я. "Что?" спросила она. "Вещь маленькая и одновременно большая, а вдруг он собирается уйти в монастырь и решил сказать тебе обо всём в день вашей годовщины?" "Прекрати, Долли", вздохнула Фирли. "А вдруг, а вдруг?" сказала я, подчинившись литру белого вина в моём желудке. А вдруг он решил сделать себе пластическую операцию по увеличению груди? Не чтобы пол сменить, а просто потому что хочет иметь пару женских сисек. Выглядит вроде небольшим изменением, но на самом деле гигантское, не так ли? Может, и впрямь изменить твое отношение к нему. Эй-Джей сигнализировала мне замолчать, незаметно проводя большим пальцем по своей шее. А вдруг это ключи от лодки? Вдруг он купил лодку, чтобы плавать по Темзе? Довольно большая перемена в образе жизни, особенно если он хочет делать это каждые выходные. Думаю, лодка обходится дорого. Может, это оно? Он старый морской волк и всё никак не решался тебе в этом признаться. Не хочу я больше угадывать, что это может быть, огрызнулась Фейрли. Перед их помолвкой я не сплю всю ночь, размышляя о том, что совсем скоро жизнь Фэрли изменится, а она об этом даже не подозревает. Утром я пишу Дункану СМС. Удачи сегодня. Думаю, всё получится. Надеюсь, она ответит да. Если нет, было приятно познакомиться. Икс. Спасибо за твою уверенность. Дол Икс, отвечает он. Вечером мы сидим в баре, ждём сообщения от Дункана. Что если она скажет нет? спрашивает Эй Джей. Просто пойдём домой? Она так не скажет, говорю я. Но на всякий случай я посмотрела, что тут есть неподалеку. В ближайшем баре сегодня ночь диска, так что мы просто пойдем туда. В 10 мы получаем сообщение от Дункана, что они помолвлены. Он предлагает ей зайти в бар, чтобы отметить. Мы тем временем заказываем бутылку шампанского и глазеем в окно в ожидании их приезда. Наконец они входят в бар. Эй Джей дважды сжимает мою потную ладошку универсальный кот Морзе. Поздравляем, хором кричим мы, когда Фэрли заходит в дверь. Она в полном шоке смотрит на нас, затем на Дункана. Он улыбается ей, и она бежит ко мне, обмякает в моих объятиях и рыдает у меня на плече. Поздравляю, говорю я, передавая Дункану бокал шампанского. Ты осчастливил мою подругу. Я так рад, что ты встретила этого идиота Гектора, сказал он со смехом. Я тебя люблю, Долли. Его глаза наполняются слезами, и он обнимает меня. Я много думала над тем, знал ли он о моих чувствах. Думала, может, он давно обо всём знал. Может быть, он включил меня в подготовку их помолвки только тем, чтобы хоть как-то вовлечь меня в происходящее, чем-то меня занять. Два часа спустя Фейрли просит меня стать подружкой невесты. Я выпила львиную долю праздничного шампанского и почувствовала прилив смелости. У меня есть тост. Невнятно бормочу я Эй Джей и беру вилку, чтобы постучать по бокалу. Нет, милая, говорит Эй Джей, забирая у меня вилку и сигнализируя всем остальным, чтобы убрали со стола приборы и передали их официанту. Не надо тостов. Но я, блять, подружка невесты. Я знаю, дорогая, но у нас будет ещё много более удачных моментов для твоего тоста. Как только Эй Джей уходит в туалет, я забираюсь под стол и нахожу у неё в сумочке ключи от машины. Я стучу ими по бокалу, и раздаётся заветное «день-день-день». день Когда я впервые узнала, что Дункан и Ферли собираются обручиться, я была в ярости, говорю я. О боже, стонет Белла. Я же знаю эту маленькую чудачку 20 лет. 20 лет? переспрашивает Лэси у Эммы. Замолкни, ору я, тыча в Лэси бокалами, разливая вино на стол. Вот дерьмо, ты больше не подружка невесты, кричит Фэрли через стол, пьяно развалившись на груди у Дункана. Но когда я оглядываюсь вокруг и смотрю на мир, я делаю драматическую паузу. Это все так, как и должно быть. Моя лучшая подруга выиграла лучшего мужика на свете. О, -о! умиляются все с облегчением выдыхая. Задункана и фейрли. ору я сквозь слезы и сажусь на место. Звучат жиденькие аплодисменты. Прекрасно, шепчет мне Белла. И я никому не скажу, что ты украла этот тост у героини Джулии Робертс из свадьбы лучшего друга. Ой, она не узнает, отвечаю я и пренебрежительно взмахиваю рукой. Буду честной. Остаток вечера прошел, как в тумане. Я пригласила своего босса и ее мужа, танцевала канкан -кан на столе, распевая ван из мюзикла Кардебалет, и пнула гору чистых тарелок в руках официанта. Они упали и разбились вдребезги. Я попрощалась с Дунканом и Фэрли, вернулась в Кэмден и заставила всех остальных пить до 6:00 утра. А после проснулась с надписью "С днём святого Валентина" на груди, сделанной, судя по всему, жидкой подводкой. Следующий день я проведу за просмотром фотографий с помолвочного уикенда Фэрли. Не хочется заострять внимание на этой детали, но мне кажется, одного вечера было бы вполне достаточно в социальных сетях. Сначала семейное барбекю, потом ланч в Уолсли с друзьями Дункана и их жёнами, которые завалили Фэрли подарками типа блокнотов для планирования свадьбы из Смитсон и огромных бутылок шампанского. Моя цитата в рамке на этом фоне выглядела не лучшим образом. Я чувствовала себя четвёртым забытым волхвом, который принёс в дар дешёвку из Etsy. Я понимаю, ты в пятницу немного переволновалась. Сказала мне Ферли по телефону: "Ты в порядке?" "Конечно, в порядке. Не знаю, что ты имеешь в виду под этим переволновалась. Это же не я выхожу замуж, и это ты должна была переволноваться. Я скорее не до волновалась. Вообще не волновалась. Хей, я видела в Фейсбуке, что Мишель купила тебе блокнот для планирования свадьбы из Смитсон. Ну и как, он тебе классный? Хочешь поужинать на следующей неделе, только вдвоём?" "Конечно." Я написала Гектору впервые за четыре года. Помнишь меня? Дункан и Ферли женятся. Слава богу, что ты послал тогда меня на кухню голышом. Он ответил, сказал, что видел эту новость в Фейсбуке, сказал, что уезжает в рекламный тур с огромной суммой на расходы и спросил, не соглашусь ли я сходить с ним на ланч, чтобы отпраздновать наши успехи по части сватовства. Я думаю, что мы меньше всего подходим под определение свах. Но мне настолько плохо, что я соглашаюсь. Нахожу в почте все его грязные лимерики, повинуясь вспышке ностальгии, а потом отменяю встречу за день до. Как ты думаешь, почему ты ему написала? спрашивает Фэр, лежу я бургер пару дней спустя. Не знаю, думаю, мне просто нужен бойфренд. Да ладно, говорит она, вытирая пальцы салфеткой. Ты всегда говорила, что тебе никто не нужен. Да, но теперь всё иначе. Почему же Я завидовала, не из-за дунка на этот раз. Я завидовала потому, что хотела быть похожей на Фейрли. Ты выходишь замуж, и что? Мне очень тяжело смотреть на то, как твоя жизнь начинает так сильно отличаться от моей. Мы всегда делали всё вместе, в одно и то же время, а теперь всё не так, вздыхаю я. Мне тяжело от мысли, что твои дети будут намного старше моих. Тяжело, что ты покупаешь квартиру с мужем, а я умоляю своего арендодателя отложить оплату на три недели в этом месяце. Тяжело, что ты водишь Audi Дункана, который ему выдали на работе, а у меня до сих пор нет машины. Мне тяжело, что его друзья совсем не похожи на меня, и я боюсь, что они заберут тебя у меня, потому что их жизнь будет похожа на твою больше, чем моя. Я знаю, звучит безумно, и это всё вообще не моё дело, и я порчу тебе такой прекрасный момент, когда должна быть просто счастлива за тебя. Но я чувствую, что ты очень отдалилась от меня, и я боюсь, скоро совсем потеряешься из виду. Дол. Она улыбнулась и взяла меня за руку. Если бы ты встретила своего мужа в 22, мне бы тоже было очень-очень тяжело это принять. Серьёзно? Ну, конечно, я бы взбесилась. Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Ты не сходишь с ума. Я бы чувствовала то же самое на твоём месте. И я никогда не хотела встретить Дункана в 22. Я не искала мужа. Я знаю. Я буду рядом, чтобы разделить все особенные моменты в твоей жизни. И через месяц, и через 20 лет, скорее уж через 40, промямлила я. Я до сих пор живу в квартире с неработающим туалетом. Но мы больше не в школе. Всё будет случаться в самые неожиданные моменты. И в чём-то ты будешь первой. Типа в чём? Первой начну принимать мед. И так я наконец смирилась с Дунканом, осознала, что он никуда не денется. Я стала проводить время с ними обоями и снова начала играть хорошо знакомую мне роль официального третьего колеса. Меня это, конечно, бесит, но играю я её хорошо. Три с половиной года своей жизни я провела в этих отношениях. Я прекрасно разобралась в своей роли, отлично её отрепетировала. Я трёхколёсная Долли Олдертон. Всю свою юность я провела в компании подруг и их бойфрендов, улыбалась, пока они в шутку дрались на диване, и притворялась, что играю в змейку на своём Nokia 3210, пока они целовались. Я улыбаюсь и притворяюсь с парами очень хорошо, потому что это мой главный способ времяпрепровождения с тех пор, как мне исполнилось 20. Я позволяю им в моем присутствии спорить о том, чья очередь разгружать посудомоечную машину. Я смеюсь, пока они рассказывают, как забавно спят их партнеры. Я молчу, пока они слишком уж оживленно обсуждают подробности жизни людей, о которых я никогда не слышала. Не может быть. Клементина не могла бросить скупать весь этот кафель. И это после всего, что произошло. Я не верю. О, Боже, прости. Объясните Долли, кто такая Клементина и вообще нужно рассказать ей всю историю с самого начала. В доказательство того, что они живут какой-то своей, насыщенной жизнью, мне недоступной. И все это время я притворяюсь, будто не знаю, что я третье колесо. Не знаю, зачем я все это делаю. Но я знаю, что для них я всего лишь афродизиак в их домашнем благополучии. Когда я уйду, они сорвут друг с друга одежду в обсуждением своего недавнего отпуска на Филиппинах. Когда я спросила, какой остров им больше всего понравился, и они одновременно назвали один и тот же. Я просто вынужденный слушатель. Я сижу там и смотрю на всё это только потому, что альтернатива потерять всех своих друзей меня не устраивает. Когда Фейрли и Дункан перестали играть в эту игру, я обнаружила к своему полнейшему шоку, что мы с Дунканом неплохо ладим. Было даже обидно, что я не поняла этого раньше и потеряла так много времени. Вместо того, чтобы наслаждаться его компанией, пока Фейрли жила у нас, я вечно дулась. Он оказался умным, и веселым. Он читал газеты и всегда имел свое мнение о прочитанном. Дункан был прекрасным парнем, и теперь кажется очевидным, что Фэрли просто не могла выбрать кого-то другого. Она обязательно должна была выйти за классного парня, а я так долго этого не понимала. Теперь я приложила больше усилий, чтобы сойти с его друзьями. Когда мы встречались раньше, я всегда устраивала гигантский и унизительный перформанс, доказывающий, что я не такая, как они. Однажды за воскресным ланчем я напилась и прочла целую лекцию на тему мясо это убийство, пока они ели жареного ягнёнка. Я обвинила одного из его друзей в мизогинии, потому что он отпустил комментарий по поводу моего роста. Но после помолвки Фейрли и Дункана я постаралась расслабиться, не грубить и получше их узнать. В конце концов, это люди, с которыми она теперь проводит почти всё своё время. Наверняка в них что-то есть. Я подружилась с лучшей подругой их Дункана, Мишель, и рассказала ей, какой завистливой и ревнивой была. Она сказала, что переживала нечто подобное в свои 20 и знает, как это может быть тяжело. Я попросила у неё совета, как организовать девишник для Фэрли и найти ей хорошее платье, впервые почувствовав радость от того, что моя лучшая подруга выходит замуж. И вдруг, совершенно внезапно, одним пятничным августовским вечером Мы все и думать забыли о свадьбе. Флоренс, 18-летней сестре Фейрли диагностировали лейкемию. Жизнь на паузе, часто повторял отец Фейрли в течение следующих месяцев. Жизнь на паузе. Свадьбу отложили на следующий год. Флоренс была подружкой невесты, и все хотели, чтобы она была в полном порядке к этому времени. Несколько месяцев я была одержима свадьбой, а теперь даже думать о ней не могла. Через месяц Фэрли исполнилось 27. Мы отчаянно хотели устроить праздник, чтобы отвлечь её от мрачных мыслей о болезни Флоренс, но у неё совершенно не было сил. Она старалась проводить в больнице каждую свободную минуту. Она не хотела пить, не хотела собирать большую толпу людей, которые будут интересоваться её самочувствием. Её родители ночевали в больнице и не могли прийти. Поэтому Дункан решил пригласить только меня и Эй Джей в их новую квартиру и приготовить для нас ужин. Первый раз мы вместе отмечали день рождения Фэрли, когда ей исполнилось 12. Она задула больше именинных свечей со мной, чем без меня. Я помню первый праздник, как будто это было вчера, когда она всё ещё была девчонкой, с которой я сидела рядом на математике. Она была одета в розовое платье от мисс Selfridge, и мы танцевали макарену. Но этот день рождения был не похож на все предыдущие. Фэрли казалась меньше, чем я когда-либо, миниатюрной и хрупкой, как птенец. Не было ни шумных объятий, ни веселой пьянки. Мы были тихими и ласковыми, особенно Дункан. Он встал с утра пораньше и поехал за рыбой, потому что знал, что мы с Эй Джей не едим мясо. Он приготовил прекрасного сибаса с фенхелями и апельсинами, с молодым жареным картофелем на гарнир иc сервировал всё с тщательностью участника конкурса шеф года. Он целовал Фэрли в затылок каждый раз, когда проходил мимо, держал её за руку под столом. Впервые я увидела того самого мужчину, в которого она влюбилась. Я написала Дункану сообщение, что спрятала праздничные кексики за диваном. Мы дождались, когда Фейрли выйдет в туалет, и Эй Джей забаррикадировала ей выход стулом, пока я разбрасывала кексики по тарелке, а Дункан искал коробок спичек. Что происходит? крикнула Фейрли. Одну минутку, ответила я, одновременно пытаясь зажечь с Дунканом свечи. Мы спели ей с днём рождения, тебя, подарили подарки и открытки. Она задула свечи и наконец рассмеялась, когда мы втроём завернули её в конвертик групповых объятий. Почему так долго? спросила она. Неужели выпекли их, пока я была в туалете? Я была там так чертовски долго, что уже начала выполнять свои упражнения для бёдер. Упражнения для бёдер? переспросила Эй Джей. Ну да, такие выпады. Я вычитала про них где-то. Она начала делать выпады с наклонами вниз, и на её лице появился лёгкий здоровый румянец, как в старые добрые времена. Я делаю их каждое утро. Не думаю, правда, что они что-то меняют. Мои ноги до сих пор выглядят как гигантские окорочка на шарнирах. Эй Джей начала подражать ей, неуклюже наклоняясь вперёд и назад, как робот, а Фэрли инструктировала её, будто раз Конли на старом видео. Дункан поймал мой взгляд через комнату и улыбнулся. "Спасибо", произнёс он одними губами. Я улыбнулась ему в ответ и вдруг осознала, что теперь мы связаны. Нам суждено разделить прошлое и будущее с одним и тем же человеком. Я поняла, что всё снова изменилось. Мы совершили переход. Мы не выбирали друг друга, но стали семьёй.